Глава 31. Эван. «Хорошо, что ты не выбросил мою одежду». Она стояла перед зеркалом в черных брюках, которые сидели на ней просто восхитительно. Укороченная футболка открыла вид на ее тонкую талию, которая раз за разом будоражила мое сознание. «Ты тоже ничего». Она притянула меня за воротник черной рубашки, впиваясь меня своими губами. «Мы с тобой как мистер и миссис Беккер». «Так и есть». Подмигнув мне, она вышла из пани веляя своей задницей. и Я знал, зачем она ведет себя так. Все ее попытки отвлечь меня от неизбежного, ужасного разговора с отцом были напрасны. Хоть я и улыбался, на душе все было разбито. Понимаю, что для залечивания ран нужно время, но сейчас мне совершенно не хотелось видеть его. Но я должен, ради себя, Лоры и своего сына, я буду идти до конца, который уготовлен мне. Буду проживать эти моменты снова и снова, лишь бы в конце остаться счастливым. Мы грациозно вышли из машины, синхронно шагая бок о бок друг с другом. Сет поехал к Донни на тот случай, если в их планы входило найти нашего с Лорой сына. Заходить сюда было новой пыткой, но Лора взяла меня за руку, даря свое тепло. Я зашел первым, осматриваясь вокруг. Все было как и всегда. Небольшое количество никотинового запаха в воздухе заставило меня почувствовать себя немного хуже. Отец в этот же миг появился перед нами, кладя свои руки в карманы. Усевшись в кресло, он не обращал на нас с Лорой никакого внимания, словно уже понимал, зачем мы здесь. «Зачем ты сделал это?» Моя грудь прожигала боль. «Что такого тебе сделал ребенок, которого бросила мать? Что такого сделала девушка, потерявшая свою семью?» «Если бы ты не пошел против меня, я не играл бы в эти игры!» «Ты не Лору в том, что она вошла в нашу семью!» «А что тогда сделали Тревор и Мэри? Ты ценил их лишь за то, что они пляшут под твою дудку?» «Ты ничего не знаешь о своей бывшей жене. Ко мне пришел Тревор и все рассказал о ней. Я должен был сидеть, сложа руки?» «Ты мог поговорить со мной, но принял решение сделать своего сына несчастным», — кричал я. «Ну и кто теперь змея, которая ворвалась в нашу жизнь? Кто? Ты?» Его сухой и прокуренный голос ударял меня в сердце, словно нож. «Да как вы смеете?» Возмущалась за моей спиной Лора. «Как вы можете говорить такое своему сыну?» Она смело вышла вперед, становясь ближе к нему. «Кто ты вообще такая, а?» Он встал в ожидании, что ей станет страшно. «Я?» На ее лице появился смешок. «Я просто мать сына, которого так хотел вернуть ваш сын. Я мать вашего внука, мистер Беккер». В его глазах читалось непонимание и шок. «И я больше не позволю вам играть с нами в игры». Взяв мою руку в свою, она вытянула меня из дома, захлопнув за собой двери. Ее теплые ладони потянулись к моему лицу, заглядывая в мои глаза. Сердце снова начинало биться, а легкие — дышать. Она была словно спасательный круг в этом бездонном море. — В порядке? — нежно прошептала она. — Справишься? — Нормально. Изо дня в день я переживала о том, что Лоре приходится ходить на работу. В любой момент в офис мог прийти Тревор или Мэри. Я больше не позволю, чтобы она страдала. Больше никому из этих жалких людей не удастся причинить ей боль. Мой отец жалок. Из-за своих амбиций и прошлого, которое уже давно сгнило под землей, он заставил раз за разом переживать нашу жизнь, словно в аду. И я никогда не прощу ему этого. Он будет умирать в полном одиночестве, не услышав ни одного слова из моих уст. «Можно — Можно? Приоткрытая слегка дверь позволила мне увидеть лишь кусочек лоры. Я улыбнулся, встав со своего кресла. Она медленно, но уверенно шагала мне навстречу, протягивая свои руки вперед. — Я соскучилась. Мы виделись пару часов назад. Мои ладони обхватили ее, притягивая к своей груди. — Могу идти, — злобно произнесла она. — Нет, тебя никто не отпускал. Как только я наклонился к ней, чтобы почувствовать вкус ее губ, в мой кабинет ворвался Сет, который не замечал никого вокруг. Он делает так каждый раз, когда приходит рассказать что-то очень важное. — Смотрите! Он бросил папки на стол. — Я наконец-то нашел! Лора удивленно посмотрела на него, но никак не хотела отпускать меня из своих рук. Я мягко улыбнулся ей, идя прямо с ней к столу. — Если ты скажешь, что к этому причастен Тревор, то я клянусь, что куплю тебе дом. — Могу уже подбирать варианты! Резким движением Лора подбежала к бумагам, принявшись перебирать их. По ее щеке потекла слеза. Я не знал, что там, от чего мой интерес возрастал. — Ты был прав! — шептала она. Он делал липовые отчеты. Она упала на стул, кладя свою ладонь на лоб. «Какая же я дура!» «Успокойся!» Моя ладонь потянулась к ее шее. «Это ведь и хороший момент. Теперь у нас есть все, чтобы выгнать их. Они отдадут все акции мне, и я куплю их». «Тогда у тебя будет столько же акций, как и у меня». «Объединимся!» Я подбегнул ей, что вызвало у нее улыбку. «Так-то лучше!» Сет принялся собирать документы назад в папке, придавая им опрятный вид. «Где они сейчас?» «В доме Тревора», произнес он. «Едем?» «Да». «Я тоже», со своего места подскочила Лора. «Нет, милая, я притянул ее к себе, поцеловав в лоб. Готовься лучше к следующей беременности». Она даже раскрыла свой рот от удивления, но я лишь улыбнулся ей и вышел вслед за Сетом. Добравшись до дома Тревора, мы синхронно вышли из машины, захлопывая двери. С гордо поднятыми головами мы открыли ворота, заходя на террасу. Дверь уже к этому моменту вернулась в прежнее состояние. Поэтому у меня не осталось вариантов, кроме как кричать им в окна. «Выходи!» — вырвалась из моего рта. «Хватит прятаться!» В этот же миг возле двери оказалась Мэри, вся дрожащая от страха. Ее лицо изменилось за это время. Она немного похудела, а ее веки опухли так, что плохо было видно глаза. «Где твой брат?» «Внутри!» — тихо произнесла она. — Мы сделаем, что ты скажешь, только больше не приходи. — С чего такая щедрость? Где же ваша уверенность? — Твой отец больше не оказывает нам поддержку. Мы проиграли эту войну тебе, Эван. Она подняла свою голову, пока из ее глаз выходили слезы. — Отдавайте свои акции назад, и мои, и Лоры, и больше не смейте показываться на пороге нашего дома или офиса. — Я все сделаю, что ты скажешь. Но Тревор слишком упрям для этого. Подняв папку вверх, я увидел его еле заметный силуэт на втором этаже через окно. «Слышишь?» Я повысил свой голос. «У меня на тебя есть вся грязь, что ты сделал. Отдать в полицию или спустишься сам?» «Что он сделал?» Проводил махинации в Дэвис «Ты не знала?» Она отрицательно покачала головой, хватаясь за лоб. «Думаю, что он выйдет». Она уже была развернулась, покидая нас. «Пришли документы на развод как можно скорее!» Она вошла в дом, провожая нас своим взглядом. Мы были настолько рады тому, что уже в шаге от нашей победы, что не заметили, как Тревор выбежал через черный вход и побежал к своей машине. Мы быстро рванулись к нашей, садясь так же синхронно, как и выходили. Я резким движением надавил газ в пол, пытаясь догнать его. Он лихо управлял авто, перестраиваясь из одной полосы в другую. «Но я не Эван Беккер, если сдамся!»